унижение нет властелину с мужем искать примирения, которого сам оскорбил он. Сыну Лаэрты немедля ответствовал царь Агамемнон. «Радуясь речи твоей, Лаэртит, благородный, ослушал слушал, истину ты говорил и о всем рассуждал справедливо».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 Ты, благороднейших юношей, в стане Ахейском избравший, все те дары, что вчера обещали мы дать хилесу сам принеси с корабля моего и жен приведи нам. Ты ж мне, Талфибий, скорее в Ахейском стане обширном обширным веприношет, уготовь на заклание Зевсу и Солнцу. Сыну Атрея ответствовал вновь Эхилес быстроногой. «Славаю, светлый Атрит!»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 Истерзанный медью жестокой К двери ногами лежит распростертый. Кругом его други плачут печальные. Нет, у меня в помышлении не пища. Битва и кровь, И врагов умирающих страшные стоны. Вновь обратясь к нему, Говорил Одиссей многоумный. О, Ахиллеспилийон!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 Где уже множество классов медь по земле разослала. Жатва становится скудной, Как скоро весы наклоняет Зевс Эгеох, Меж племен человеческих браний решитель. Но не утробою должно ахейцам крушиться о мертвых. Много ахейских сынов ежедневно Ряды над рядами падают.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 и всегда без усталости биться медью, покрывшейся крепкою. Нет, да никто из народов в стане не медлит приказа для войска, ожидая другого. Пагубен будет приказ сей для каждого, кто б не остался между судов, укрываясь. Нет, на троянка неборных ныне мы все пойдем и воздвигнем жестокую битву. Рек... И с собою сынов знаменитого Нестора взял он, Мегиса, отрасль Филея, вождя Мериона, Фуаса, и по вождя Сликомедом, Крионовым сыном. Вместе они поспешили царя Агамемна на Ксении. Скоро, как было сказано слово, исполнено дело. Семь Ахиллесу обещанных в сене треножников взяли, 20 блестящих лоханей, 12 коней пышнагривых Вывели вместе и жен непорочных, работниц искусных 7 И осьмую, румяно-ланитую Брисову дочь. С златом же сам Одиссей, Отвесивший 10 талантов, шел впереди, А юноши следом с другими дарами. Их пред собранием они положили, Атритагамемнон встал, Провозвестник Талфибий, голосом богу подобный, вепре руками держа, предстал пред владыку народа. Царь Агамемнон, стремительно нож обнаживший десною, Острый, всегда у него при влагалище мечном висящий, С вепря щетины отсек для начатков, И руки воздевший Зевсу владыке молился. Ахеяне окрест сидели тихо, С приличным вниманием Слушая слово царева. Он же, моляся, Вещал на пространное небо, взирая. «Зевс да будет свидетелем, Бог высочайший, Сильнейший, Солнце, земля И Эринии, Те, что в жилищах подземных Грозно карают смертных, Которые ложно клялися. Я здесь клянусь,